Шестая. Ее время. Чужеродное порабощение появилось уже после того, как люди научились накладывать чары на призраков и мертвецов. Для него требовалось медленное погружение, многодневное одиночное заключение, в течение которого объект успокаивался и начинал чувствовать себя уютно в теле хозяина. Магию всегда предпочитали домашних животных диким, поскольку душа обычно отчасти перенимала природные качества тела, в котором оказалось. Гончие, кошки, большие птицы, ни одна душа в теле рыбы не выжила. По сравнению с заколдованными мертвецами, такими как души-клинки, существа, подвергшиеся чужеродному порабощению, были значительно менее безумными, но народ все равно отвергал их. н е к с и т Шамос Волшебный свет. Она шла размеренно, но самозабвенно, так, как кузнец бьет своим молотом. Эхо ее шагов разносилось по просторному коридору, из-за чего казалось, что идет не один человек, а дюжина. Впереди находились большие двери из лакированного заморского дерева, окованные медью и золотом. У дверей по стойке смирно стояли два королевских гвардейца, держа на вытянутых руках жуткого вида копья с крюками. Не останавливаясь, она внимательно следила за ними, мечтала, чтобы они сдвинулись с места, пошевелились, скорчили гримасу за золотыми щитками шлемов, привели в движение свои бирюзовые плащи. Все что угодно, лишь бы они нарушили свою идеальную позу. но они стояли словно статуи, и это ее раздражало. В любой другой день она бы долго гуляла взад-вперед по залитому солнцем коридору и смотрела на то, как они дрожат от напряжения. Но в такой день, как сегодня, у будущей императрицы Сизин, т а л и н р е н а л ы тридцать седьмой не было времени заниматься подобными пытками. «С дороги!» — крикнула она, подойдя поближе. Гвардейцы быстро отошли в стороны, наклонив головы. «Открывайте двери, проклятые твари!» «Да, ваше величество!» Блестящие рукавицы дернули за канаты, и двери приоткрылись, чтобы она могла пройти. После роскошного коридора приемная казалась бедной. В центре круглой комнаты стояла всего одна скамья из сандалового дерева с серебряными завитками. От покрытых металлом канделябров, вставленных в простой мрамор, тек золотистый свет. Сизин оказалась перед еще одной дверью, гораздо более величественной и роскошной, чем предыдущей. Она не была высокой или прямоугольной, но округлой и массивной, словно дверь-хранилища, в котором лежат половины монет. И неудивительно, ведь за дверью находилось убежище императора, Именно здесь отец Сизин укрылся от кровожадных родственников и подданных. Неплохое решение, но крайне неудобное для всех, кто снаружи. Дверь убежища была окована золотом и медью, и на безупречной поверхности металла были выгравированы сцены древних битв и орды подданных павших ниц перед пирамидами. Над ними возвышалась королевская печать, короны с шипами — и половина монеты, окружённая пустынными цветами, выкованными из стали. В центре двери располагался круг из пяти отверстий. В них не было ни одного драгоценного камня, и х никогда не будет, ведь боги умерли, а это были замочные скважины для ключей, завладеть которыми мечтали все. Дверь украшал только один драгоценный камень. находившийся между замочными скважинами алмаз шириной с ладонь Сизин. В свете ламп от него исходил золотистый блеск. Его называли «замок смерти», ведь он вырвет душу у каждого, кто попытается проникнуть в убежище. Сизин провела пальцами по его похожей на стекло поверхности. «Тот, кто посмотрел бы на дверь внимательно...» возможно, заметил бы щели, свидетельствующие о наличии скрытых люков. Один такой люк находился в нижней части двери и по размерам идеально подходил для свитков. Сизин поспешно провела знакомый ритуал. Встала на колени, поклонилась и произнесла приветствие.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 Она дважды постучала в дверь и стала ждать. «Отец, ты меня слышишь?» — негромко спросила она. Вместо ответа кто-то мощно ударил по двери с другой стороны. «Как хочешь», — проворчала Сизин. «Меня ждёт облачный двор». Сжав свиток обеими руками, она выбежала из комнаты. Её волосы цвета вороного крыла летели за ней, словно знамя. Несколькими этажами ниже отряд королевских гвардейцев ждал, чтобы сопроводить ее в тронный зал. Лязг доспехов наложился на стакката ее марша, но не сумел заглушить перебранки придворных. Сизин услышал ее задолго до того, как вошла в просторный зал. Солдаты двинулись влево и вправо от нее, а она, шурша юбками по мрамору, заняла свое место между четырьмя высокими колоннами — которые поддерживали потолок. Сизин посмотрела вверх. Там на высоких балконах стояли роскошные кресла, в которых удобно устроились сто с и р е к о в облачного двора. Полоса из разноцветных шелков, бархата и золота протянулась почти на половину зала. Солнечные лучи лились через наклоненные окна, благодаря чему одна половина сияла, а вторая, находившаяся за ней, была погружена в тень. За окнами раскинулась безоблачная и пустая синева. Ни одна башня в городе не была достаточно высокой, чтобы ее обитатели могли заглянуть в тронный зал небесной иглы. Она прижала свиток к груди и замерла. Тишина воцарилась не сразу, Но, как только разговоры и споры увяли, Сизин поклонилась трону в южной части зала, так, словно на троне сидел ее отец. Величественное сооружение, сделанное из бирюзового кварца, пустовало. Пять лет прошло с того дня, когда император в последний раз соблаговолил опустить свой зад на трон. С тех пор император правил через проклятый люк, и его решение сначала д о с т а в л я л о его жена — а теперь дочь. Его отсутствие делало придворных все более амбициозными, а в этом городе а м б и ц и о з н ы й з н а ч и л о то же самое, что и замышляющее убийство. «Сереки, я принесла очередные указы нашего славного императора», Сизин подняла свиток повыше. «Возможно, они положат конец вашей болтовне». Неужели придворные вели себя так же невежливо, когда слова императора доставляла императрица? Разглядывая обиженные лица придворных, Сизин заметила, что пустых мест на балконах больше, чем обычно. Основная причина состояла в том, что сереки боялись покидать свои дома. Даже главные улицы города не были абсолютно безопасными. и чем больше богател аркиец тем пугливее он становился и не зря ведь сирек идеальная добыча для душекрада в прошлом месяце исчезли два мелких аристократа тал аскео и тор ира и и не одни а со всеми своими призраками по мнению сизин они получили по заслугам вот что бывает когда хранишь половину монет в своих башнях а не в крупных банках аракса Если сидишь на своих богатствах и всецело полагаешься на замки с ключами, добра не жди». Сизин жалела о том, что ее отец не может понять эту истину. Ее род построил башню, которая достала до неба, но император в с ё равно прятался в сокровищнице со своими половинами монет. Подобные события не были редкостью. Повседневная жизнь верхних эшелонов власти Аркса а вращалась вокруг неожиданных исчезновений, несчастных случаев и преждевременных смертей. Обычно вскоре после такого происшествия на определенного члена общества внезапно сваливалось богатство. Возможно, в результате удачной сделки или смерти родственника. Задурить голову людям можно было самыми разными способами. Если половины монет физически находились в чьем-то распоряжении и была возможность провести их взвешивание, если банки могли получить достаточно убедительные доказательства того, что передача проведена по закону, наследник получал возможность подняться по общественной лестнице. О том, что произошло на самом деле, рассказывали только шепотом за закрытыми дверями. Такой была великая игра а р а к с а Но теперь, похоже, кто-то решил сыграть не по правилам. л а в и н ы монет пропавших аристократов никто не тронул. Это было крайне необычно. Зачем участвовать в игре, если не для того, чтобы получить вес в обществе? Судя по числу пустых мест в зале, последние события сделали с и р е к о в еще более осторожными, чем обычно. Сизин развернула свиток и проглядела его, прежде чем зачитать его содержимое вслух. Она подавила вздох. Она уже месяц заменяла при облачном дворе свою мать-императрицу, и за это время указы ее отца стали еще более причудливыми. В них говорилось только о дорогих его сердцу в о й н а х за тени против принцев разбросанных островов. Указы императора таковы. Десять фаланг мертвых крыс перевести в Харас для защиты наших портов. Прекратить оказывать поддержку принцу Филару и приготовиться к осаде его форта на Корфине. Кроме того, мы должны увеличить наши запасы стали, чтобы повысить ее цену на рынке». Она помедлила, задержав взгляд на последнем символе. «И это все», — так сказал его величество император. Повисло молчание. На лицах придворных отразилось недовольство, и, наконец, один из них, сидеющий Серек с тонкой бородкой, заплетённой в к о с и ц ы с помощью золотых нитей, набрался храбрости и заговорил. «А как же нехватка воды в Никсе, будущей и м п е р а т р и ц а Наверняка...» Сизин направила свиток на Серека, заставляя его умолкнуть. «Серек, я не понимаю». «Ты обвиняешь моего отца в невежестве или в глупости?» э, «Ни в том, ни в другом, ваше высочество». «Надеюсь, что нет. Моему отцу прекрасно известно, какие слухи ходят о Никсе. Если он решит, что с этим делом необходимо разобраться, то непременно примет меры». «Там действительно больше ничего нет», — спросил другой голос. Она сразу его узнала. Это был Серек Бун. Призрак развалился в своем кресле, ярко светясь в полумраке западного балкона. На его груди, там, где у живого человека сердце, белыми самоцветами было выложено поблескивающее перо. Синяя дымка за пределами пышных рукавов была темнее, чем у других призраков, из-за пожара, который поглотил его тело пятьдесят лет назад. Очень мало свободных призраков поднялось до такого высокого звания, как Серек, если не считать тех, кто умер Сереком и не попал в рабство после смерти. Бун принадлежал именно к первой, весьма немногочисленной группе. Сизин посмотрел на призрака, надеясь, что он видит ее притворную улыбку. Титул Серек означал «правитель района», Насизин давно поняла, что сереки в основном занимаются не городскими делами, а подачей жалоб императору. Поскольку император по-прежнему владел наибольшим числом призраков, сереки никак не могли повлиять на его решение. Но в соответствии с традицией они считались голосами города, и поэтому были не только самым богатым, но и самым гордым сословием. Игнорировать или оскорблять их было опасно. «Вы недовольны, Бун?» — спросила она. «Неужели там нет ничего насущных делах? О безудержном похищении душ? Может, что-нибудь об исчезновении императрицы? Или, как уже сказал достопочтенный с е р я к Вораст, про слухи о пересыхании Никса? Насчет этого там ничего нет?» «Верно, верно!» Одобрительно вскричали другие. Услышав про императрицу, Сизин с трудом сохранила невозмутимое выражение лица. Об исчезновении ее матери ходило много слухов и домыслов, но Сизин знала правду. Ее мать, забыв о своем долге и о семье, бросила свое имущество и исчезла, оставив лишь кусок папируса с коротким сообщением. «Ушла на восток». У холодной и немногословной матери Сизин своего убежища не было, но за последние годы она стала столь же недоступной и отстраненной, как сам император. Сизин была рада, что эта сука наконец-то сдалась. Вместо того, чтобы затеять собственную игру, ставкой в которой был трон, императрица сбежала, и теперь Сизин стала единственным голосом короля в небесной башне. Пытаясь выиграть время, Сизин поискала в свитке слова, которых там не было. Сегодня ее отец был странным образом краток и едва заполнил половину свитка. Она развернула свиток еще больше, но увидела лишь девственно чистый папирус. Искушение, которое зародилось в ней уже несколько недель назад, вновь напомнило о себе. Она прикусила губу. Что ей ещё остаётся? Сизин подозревала, что её отец начинает сходить с ума. Он был безмерно увлечён своим убежищем и отказывался покидать его, опасаясь интриг и покушений. И не мудрено, ведь для того, чтобы взойти на трон, ему самому пришлось зарезать собственного отца. Правда, несмотря на все меры защиты, власть медленно, но верно ускользала из его рук, И Сереки это чувствовали. Сизин решила, что сожжет небесную иглу дотла, но не подпустит этих диких псов к своему трону. «Тишина!» — завопила Сизин, и когда Сереки перестали бормотать, ткнула пальцем в пустой кусок в нижней части папируса. «Теперь я вижу, что император добавил п р и м е ч а н и е Его императорское величество повелел повысить цену на бочки с водой из Никса, чтобы ограничить ее расход. Похоже, твои страхи оказались необоснованными, сэр е к б у н Теперь ты доволен?» Призрак кивнул. «Отчасти», — Сизин обвела взглядом собравшихся на балконе. «А все остальные?» Собравшиеся забормотали, неохотно выражая согласие. Одобрительный шепот появился и исчез, словно ветер, гоняющийся за листьями. Сизин вздернула подбородок. Кодекс гласил, что подделка указов императора — это в лучшем случае измена. Если придворные почуют обман, то получат отличный повод осудить ее и завладеть ее половинами монет. Сизин, выросшая в самом центре паутины кровавых политических интриг, понимала, что такое власть. Власть — это не только половинки монет, они обычно приводили к твоим дверям толпу. Нет, власть — это управление толпой. Сизин знала, что лучший инструмент — не стальные рукавицы, и не лучезарные улыбки, и не благотворительность. Задача правителя — выяснить, что нужно толпе, а затем повесить это перед ней, словно кусочки овощей перед жуком. Сейчас сереки мечтали о действии. Сизин протянула руки к собравшимся и заставила себя улыбнуться. «Если это будет угодно с и р е к а м облачного двора...» «Я вызову командира основной стражи и прикажу ему усилить охрану складов и колодцев с водой Никса. Император в своей вечной мудрости непременно увидит, что это разумно». «Что же касается ее императорского величества», добавила Сизин, выдавив из себя еще одну улыбку, «то она занимается семейными делами на Востоке и беспокоиться о ней незачем». «Я уверена, что она вернётся, и притом скоро». «Будем на это надеяться, будущая императрица», — отозвался Бун, потирая острый подбородок. Сизин поспешно вышла, оставив с е реков болтать о воде из Никса, дополнительных охранниках и более прочных замках. В сопровождении стражи она поднялась в свои покои. С грохотом распахнув бронированную дверь, Сизин увидела, что ее слуги-призраки по-прежнему полируют зал. Полирование было одной из тех работ, с которыми тени справлялись идеально. Мертвые не оставляли на поверхности сальных отпечатков. Но это не означало, что они работали проворно. «Вон!» — взвизгнула Сизин. «Все вон!» Пока те н и собирали свои тряпки и бежали к выходу, из боковой комнаты, сцепив руки за спиной, появился еще один призрак, который явно никуда не спешил. На правой части его лысой головы виднелся V-образный шрам. Сегодня он был одет в мешковатый угольно-черный костюм. К его лицу пятнами прилип порошок, игравший роль грима, но при любом, даже самом незначительном движении — Этот порошок отваливался. Сизин мрачно п о с м о т р е л на него. «И, Тейн, почему ты постоянно одеваешься, как свободная тень? Ты выглядишь нелепо». Призрак нахмурился, и на л а ц к а н ы его костюма снова посыпался порошок. «Когда ты мёртв уже десять лет, приятно чем-то себя занять». «Разве я не загружаю тебя работой? Разве ты не учишься владеть мечом?» «Ну, значит, назовем это индивидуальностью». Сизин фыркнула. «Носи балахон, как все мои тени-слуги. Если нужно, я отдам такой приказ. Ты не забыл, что уже не принадлежишь императрице? Теперь ты моя собственность». «Балахон — это для полужизни. Слишком отдает сектой, ваше г о с о ч е с т в а вздохнул и т а й н «Кажется, мне нужен другой портной. Если сырек Блун может красиво одеваться, я тоже». «Тьфу! Это д о л б а н ы й призрак!» Сизин подошла к окну, чтобы посмотреть на стоящие внизу дома и башни. Её взгляд бегал по морю из белого и коричневого камня, в котором выделялись яркие пятна, навесы лавок на базарах. Улицы тесно переплетались, здания тянулись вверх, районы накладывались друг на друга. Ни пяди земли не было потрачено зря, и там, где город сталкивался с Березовым морем, он расползался по берегу на сотню миль, как на восток, так и на запад». Даже сейчас, в этот солнечный день, Аркс к р ы в а л с я в клубах заводского дыма и пыли, принесённой из пустыни. За всю свою жизнь Сизин ни разу не видела окраины города, просторы. Новости есть, Итейн. «Новостей в этом городе ваша возвышенность всегда хватает. Какие именно вас интересуют?» Сизин зацокала языком. «О твоём красе-взломщике?» «О нём никаких, если не считать того, что он по-прежнему опаздывает. Весьма необычно для человека с его репутацией». «Ты совершил ошибку, выбрав краса», — раздражённо сказала она и распахнула окно, чтобы услышать рёв Аракса. Голоса и звуки шагов, ржание лошадей, крики птиц и лязг инструментов. «Нужно было пригласить не его, а ту госпожу Эверас». И Тейн поднял глаза к небу. «Вы сказали, что она слишком известна и вряд ли захочет ввязаться в это дело». Сизин мрачно посмотрел на него. «Я снова должна напоминать тебе о твоем положении, т е н ь Он пожал плечами. Вероятно, его судно застиг шторм. Летняя жара заставляет море волноваться, делает его таким, поэтому оно и получило своё название. Бьюсь об заклад, что через несколько дней он прибудет в порт, и тогда вы сможете заняться вашими... Он пошевелил пальцами... Делами. Будь на его месте другой призрак, Сизин д о с т а л бы медную кочергу и устроила бы ему взбучку. Но Итейн т а л и н необычный раб. Да, он мог раздражать, но он — член семьи, дальний пра-пра-пра кто-то. Его поработили более ста лет назад, когда чья-то стрела вонзилась в его череп в ходе дворцового переворота, и с тех пор он служил роду т а л и н р е н а л а До недавних пор Итейн принадлежал матери Сизин и был ее личной тенью и телохранителем. и поэтому в небесной игле к нему проявляли чуть больше почтения, чем ко всем остальным призракам-слугам. Он, к тому же, практически вырастил Сизин, ведь императрица была слишком занята. Данный факт не заставил Сизин испытывать чувство благодарности к и е й н у а лишь усиливал ее ненависть к матери. Сизин а отошла от окна и принялась сердито нарезать круги по комнате. «Возможно, нам не стоит уповать на краса». Старый император Мелизан доверял его соотечественникам. «Дед многим доверял, особенно культу Сеша. И смотри, к чему это привело. Он умер в отхожем месте. Его собственный сын вонзил меч ему в задницу. А бабку отправили в изгнание». «Не напоминайте мне об этом», — поморщился Итайн. И не говорите так, это не к лицу благородной даме. Но я понимаю, о ч ё м вы. Задумчиво расхаживая по комнате, Сизин стискивала пальцами золотые кольца с аметистами. Продолжай искать этого проклятого взломщика. Возможно, он все равно нам пригодится, но долго ждать его я не собираюсь. Мать может вернуться в любую минуту. с е реки слишком обеспокоены. Я вижу, как один, особенно этот ублюдок Бун, смотрит на трон, когда я говорю. Если я не могу вытащить отца из укрытия, тогда его придется выманить, сделать нечто беспрецедентное». «И что же это может быть в таком городе, как Аракс?» — тихо спросил а и т е н словно не хотел услышать ответ. с е з и н снова посмотрела на город, раскинувшийся далеко внизу. д в а д ц а т лет она ждала, когда ее головы коснется холодная корона. Эта мечта расцвела в сознании двухлетней Сизин, когда ее отец з а ш е л на трон, даже не отмыв руки от крови. И именно тогда она поняла свое место в мире. Я устрою в городе беспорядки, и когда они заставят его вылезти из золотой норы, я буду ждать его с улыбкой и с самострелом в руке. Слишком долго я оставалась в тени, слишком долго следила за тем, как мой отец бездарно правит страной, а мать с каждым днем становится все более похожей на призрак. Я отказываюсь быть его посланницей, какой была она». Я родилась в игле, чтобы править, и мне давно пора взять власть в свои руки. Призрак не ответил. «Тебя что-то тревожит, Итейн?» «Ничто меня не тревожит, ваше роскошество. Просто я вижу, что намечается новое кровопролитие. Вот и все». Он повернулся к ней. Его голубое лицо было бесстрастным. «Но ведь рот т а л и н р е н а л а привык проливать кровь, верно?» Сизин щелкнула пальцами. «Именно так. И я надеюсь, что, когда настанет время, ее прольешь именно ты». «Я умер, чтобы служить вам, ваше великолепие», — с поклоном ответил он. «В таком случае поручи моим шпионам заняться недавними исчезновениями». «Возможно, именно это мне и нужно». Она нашла кресло и упала в него. «И принеси мне обед. Я проголодалась». «Разумеется». Итейн снова поклонился, уже направляясь к дверям. м п л а г а ю все эти интриги пробуждают аппетит. Ваши мать и отец гордились бы вами, если бы видели вас сейчас». Итейн закрыл дверь до того, как в него полетела подушка. Она упала на пол, и колокольчики на ее кисточках зазвенели. Их ноты повисли в воздухе, остановив проклятие, уже г о т о в а е слететь с губ Сизин, и пробудили в ней одну мысль. «Мать!» В спальне Сизин у ее кровати стоял стальной сундук, запертый на три прочных висячих замка. Сизин отперла их ключами, висевшими на её шее. В сундуке на куче драгоценностей лежала коробочка из полированного красного дерева, окованная чёрным железом. В ней находился изящный серебряный колокольчик, на котором были выгравированы медные перья и грозовые тучи. Сизин отнесла его в соседнюю комнату, туда, где у открытой двери на балкон резвились лёгкие, словно паутина, занавески. Ветер потянул ее за волосы. Она высоко подняла колокольчик и девять раз позвонила в него. Звонить так долго было утомительно, однако именно столько требовалось для самого быстрого заклинания вызова. Воздух над каменными перилами затрещал, а затем появилось облако из белых перьев и пыли. Песок ударил в лицо Сизин, и она отшатнулась. «Снова ты!» сказал резкий голос, похожий на треск крабовых панцирей, которые кто-то давит. Когда к Сизин в е р н у л а с ь зрение, она увидела сидящего на камне взъерошенного сокола. Его перья торчали во все стороны, черно-желтые глаза были прищурены. Птица раскрыла крючковатый клюв, задыхаясь. «Снова я», — ответила Сизин. Сокол пристально посмотрел на н е ё Его глаза сияли ярко, однако почему-то казались холодными, словно у убийцы. «Когда ты меня вызвала, я уже наполовину залез в крысиную нору. Ты так меня напугала, что я чуть не обосрался. Нельзя спустя столько времени вызывать меня без предупреждения. Я думал, ты меня продала». «А по-моему, очень даже можно». Сизин снова позвонила в колокольчик. Сокол заверещал словно от боли. Так что прикуси язык, дерзкая птичка. Шесть звонков тоже работают. Звони шесть раз, и тогда я смогу прибыть не торопясь. Нет, дело срочное. Птица щелкнула клювом. Твою мать! Я же сокол, принцесса. Я довольно быстро летаю. Сейчас ты здесь, и ты мне нужен. «Это так не работает! Я раб колокольчика, а не твоих капризов!» Сизин потрясла колокольчиком, выставив его за перила, и вытянула шею, думая о том, на какую улицу он упадет. «Я знаю, как все работает, Безил. Колокольчик — то же самое, что и половина монеты, так что не дерзи своей госпоже». Сокол сделал пару шагов по перилам, царапая песчаник острыми когтями. «Что ты предлагаешь на этот раз?» «Еду, разумеется. Вино. Можешь жить в гнезде столько, сколько хочешь. Я даже уберу оттуда почтовых птиц». «Это всё?» «Пару самок в неделю». «Лучше три», — надулся Безил. «В день. Ещё что-нибудь?» Сизин скрестила руки на груди. И я буду звонить шесть раз. И что тебе нужно на этот раз? Чтобы ты как можно быстрее нашел мою мать. Значит, она не умерла? Говорят, она умерла. Вряд ли. О такой трагедии ты наверняка бы услышал. Принцесса, до того, как ты грубо меня вызвала, я был в сколе. Хочешь — верь, хочешь — нет, но дальние края не следят за жизнью Аркийской империи и твоей королевской семьи. Возможно, что зря. Но мы отвлеклись от темы. Моя мать не умерла, а просто ушла. В записке, которую она оставила, говорится, что она отправилась на восток. Вот я и подумала, что она заскучала по родине или же ей надоел отец с его убежищем. Мне нужно точно знать, что с ней. Мне нужно знать, где она, собирается ли вернуться, и есть ли у нее планы, которые я еще не разгадала». Сокол вздохнул. «Вы, аркийцы, вообще никому не верите, да?» «Я, разумеется, просто обеспокоен о б л а г о п о л у ч и е моей м семьи». «Точнее, своим собственным», — закудахтал Безл. Сизин захотелось отвесить соколу-оплеуху, д да о такую, чтобы его разорвало в клочья. Он был не только полуживым, но и полубезумным. Наглость Итейна не шла ни в какое сравнение с дерзкими речами Безила. Высокомерную заколдованную птицу семь лет назад подарил Сизин ее бывший жених, принц Филар. Этот глупец с разбросанных островов даже не знал, на что способен колокольчик, а она не потрудилась вернуть вещицу, когда отвергла его предложение руки и сердца. С тех пор отец постоянно вел войну с княжеством Филара, а птица стала шпионом Сизин. «Ты исполнишь мой приказ?» Безел прижал к р ы л о к клюву, словно задумавшись. «Как твой отец?» «Относится к тому, что его жена ушла?» — спросил он. «Полагаю, он все еще в своем убежище». Император, заперся у себя, и по-прежнему не выходит. Ничего не изменилось, если не считать того, что теперь его указы передаю я. «Твой отец — мудрый человек. Говорят, что вы, королевские особы, рождаетесь с кинжалами в руках». Сизин постучала ногтем по серебряному колокольчику. «Так, говорят, не зря, птица. Ну что, мы договорились?» б э з и л наклонил голову, его глаза бусины неотрывно смотрели прямо на нее. «Да, но ты дашь мне четырех самок в день!» С этими словами он камнем упал с перил, и Сизин потеряла его из виду, но слышала его резкий крик, поднимавшись на сестов облака голубей и попугаев. Сизин снова посмотрела на пыльный горизонт. Теперь, когда острые глаза б э з е л а удалось купить, она, наконец, смогла немного расслабиться. Вздохнув, она почувствовала, как бурчит у нее в животе. И Тейн прав. Интриги действительно пробуждают аппетит.